Голова 14. Артем. Мне кажется, самое элементарное, что можно сделать, это вызвать для Лины скорую помощь. Но я слабо верю в то, что она действительно хочет что-нибудь с собой сделать. Шантаж. Обыкновенный бабский шантаж, на который стоит повестись только раз, и можно смело перебираться обратно, потому что вцепится и уже не отпустит. В мои планы это не входит, но Лину точно необходимо встряхнуть. Возможно, тогда она откроет глаза и посмотрит на ситуации без романтических рюшек, когда она стерва, но настолько красивая, что он готов расстелиться ковриком у ее ног. «Ходи, дорогая, дыряв меня каблуками, лишь бы не поскользнулась». Обстоятельства могут меняться, внешность, статус, вкусы, привычки – Но не принципы и характер. Возможно, выглядя я как раньше, ей было бы проще принять то, что между нами уже все закончено. А так она вбила себе в голову, что никуда я не денусь. А если и денусь, то достаточно погрозить поводком шипами, чтобы снова вернулся. Охрененные выводы. Как знать, возможно, ее тактика была бы логичной, будь я уродом всю жизнь. А я просто таким однажды проснулся. Поначалу казалось, что стоит снова уснуть, и этот кошмар рассеется, разорвется, как старая тряпка. Потом пришлось принять этот факт и пытаться бороться. А после принятия другие, что этот кошмар теперь и есть моя жизнь. Сумерки сгущаются, в них выливается туман, в глаза ударяет свет фар, и дорога начинает напоминать какой-то тоннель в Зазеркалье который втягивает себя серыми кляксами. Идеальное отражение моего состояния. И хорошо, что машина как будто сама знает дорогу, позволяя мне отвлекаться на чушь, которая в данный момент уже не имеет значения. «Толик, ты дома?» Набираю по пути номер еще одного лучшего друга. И, услышав ответ, продолжаю. «Я буду через пять минут. У тебя есть белый халат?» «Отлично, захвати его и какие-нибудь лекарства. солабительное тоже. И от диареи». «Ага, ты правильно понял». Через пять минут Толик уже стоит у высоких красных ворот. В одной руке небольшой чемоданчик, в другой, как и заказывали, белый халат. «Есть вероятность», предупреждая, когда он садится в машину. «Что я нашел тебе пациента». «Я даже боюсь себе представить, что это за пациент», — усмехается Толик. «Если практически ночью ему может понадобиться помощь психиатра, вооруженного домашней аптечкой». Это Лина. По дороге я кратко ввожу его в курс дела, в том числе упоминаю, зачем нужен белый халат, и он выдает шедевральную реплику. м, -м да Зря я градусник целых три минуты искал». Мы подъезжаем к дому в котором я раньше жил. И здесь все по классике. Во всех окнах готическая темень, которая должна нагнетать. Приглушенный свет лишь в гостиной. Дверь, понятное дело, открыта, потому что ключей у меня уже нет. Толик бросает куртку на заднее сиденье, натягивает халат, подхватывает чемоданчик и тут же делает строгое лицо, как и полагается доктору скорой. В доме нас встречает грустная мелодия Баха, И я с трудом воздерживаюсь от мата. Похоже, Лина уже ничего не может делать без музыкального сопровождения. Хозяйка дома обнаруживается в гостиной, и здесь все тоже по всем драматическим канонам. Она лежит на диване в эффектной позе Дездемоны, которая ожидает от тела. Рука свисает вниз, демонстрируя обновленный маникюр в черных тонах. Волосы не просто распущены, а уложены красивой волной. На лице макияж, короткий пеньюар чуть распахнут, чтобы каждый входящий зашел и сразу же пожалел красоту, которая по его вине может вот так вдруг увянуть. И как вишенка на этом тортике грусти, весь дом пропитан духами. Так и видится, как в последнюю минуту перед нашим приездом Лина пишет не записку с обвинениями, где во всем виноват только я. А бегает по комнатам с ароматным флакончиком тех самых духов, которые я когда-то и подарил. Мол, смотри, бессердечная сволочь, все это из-за тебя! Меня уже практически нет, но я тебя еще помню. Мы столиком понимающе переглядываемся, я прислоняюсь к косяку двери и попросту наблюдаю. А он с трудом совладав с мимикой снова делает угрюмое лицо доктора и входит в гостиную с громким окриком. «Так, и где у нас здесь больной?» Больная, услышав голос незнакомого мужчины, вздрагивает, но глаза не открывает. «Так, что у нас здесь?» Толик окидывает взглядом стакан с водой и пустой блистер таблеток на столике возле дивана и приближается к линии. «Ага, вот и больной!» Он присаживается на диван, Задумчиво щупает пульс девушки, а потом устремляет взгляд на ее грудь, едва прикрытую кружевом пеньюара, и озвучивает решение. «А теперь послушаем сердце. И все бы ничего. Думаю, Лина спокойно бы пережила холодное прикосновение статоскопа, но Толик, распахнув ее пеньюар еще больше, видимо, решил послушать сердцебиение ухом. «Это же быстрее, а она умирает» и когда он уже начинает склоняться над девушкой с благими намерениями, случается чудо. Больная открывает глаза. «Так, хватит! Прекращаем этот театр!» Лина довольно сильно, как для умирающей, отпихивает от себя доктора, приподнимается, запахивает пеньюар, оборачивается и устремляет на меня полный негодование взгляд. «Не ожидала от тебя жеглов!» «Чего именно?» Уточняю, прохладно. Тебе было скучно? Я придумал, как тебя можно развлечь? Или я тебя неправильно понял? Нужно было вызвать скорую, чтобы тебя определили туда, куда помещать всех суицидников? Лена силится что-то сказать, но, присмотревшись ко мне, внимательней и осознав, что я не шучу, издает только выдох и прикусывает губу. У меня начинает раскалываться голова от этой напускной обиды. И от сильного запаха духов, и от мелодии Баха. Заметив, как Лина сосредотачивается, чтобы выдавить слезы, резко выдыхая, чтобы не сорваться. Лина подскакивает с дивана, хочет ко мне приблизиться, чтобы я убедился, в ее глазах уже влага. Она так страдает. И все, что ей было необходимо, только еще раз увидеть меня. Театр. Точно театр. Но ей нужно больше работать не над оформлением сцены, а над эмоциями, потому что все это выглядит жалко, мерзко и отталкивает от нее еще сильнее, чем раньше. «Артем!» Голос Лина срывается, пауза, выдох. Грудь высоко вздымается, а пеньюар от ее шага снова распахивается, как будто бы в невзначай. «Повторение репертуара». Мой голос удерживает бывшую любовницу от того, чтобы кинуться мне на шею. Ну и уроджи ты! Бросает она уже без надрыва, позволяя вырваться настоящим, живым эмоциям. Я усмехаюсь, прекрасно зная, что она видит в данный момент. Кстати, Лина, это действительно доктор! Говорю сухо, спрятав улыбку. И если у тебя мелькает мысль, что-нибудь сделать с собой, чтобы я почувствовал свою вину и вернулся, мой тебе совет. Используй возможность и поговори с ним. Потому что предупреждаю сразу и один раз. Если я получу еще хоть одно сообщение от тебя подобного рода, хоть один звонок, будь уверен, я сделаю именно так, как и говорил. Не думаю, что в психушке жить лучше, чем в этом доме. Но в любом случае это будет твой выбор. Развернувшись и не глядя на нее больше, я выхожу из дома под сопровождение баха и крики: Урод! Ты полный урод! Но здесь ей даже играть не приходится. Реплики звучат эмоционально и отражают сущую правду. Как там у Станиславского? Верю! Закрыв за собой дверь, я спускаюсь по ступенькам, сажусь на одну из них, и пока жду, когда выйдет Толик закуриваю сигарету. Ночь впитывает в себя дым от пяти сигарет, но друг по-прежнему в доме. Он появляется, когда я почти расправляюсь шестой. Бросает неодобрительный взгляд в мою сторону, словно не психиатр, а нарколог. Но от комментария воздерживается. Она выговорилась и уснула. Отчитывается о проделанной работе и прислоняется к колонне крыльца. Склонности к суициду я не заметил. Она слишком любит себя. Слишком вкладывает себя, чтобы уничтожить такую красоту. Растеряна, немного подавлена, но не из-за сильных чувств к тебе уж прости. Скорее, страшно выйти из привычной зоны комфорта. Он выдерживает небольшую паузу и все же добавляет, глядя не на меня, а в сторону, словно рассматривая забор. А вот о том, что сделала... Она сожалеет. Может и так, но все это уже не имеет значения. Закончив сигаретой, я первым выхожу за ворота, надеясь, что был здесь в последний раз. Хотя что-то подсказывает, что лучше не надеяться, а не пожалеть времени и поставить в церкви свечу, чтобы Лина быстрее нашла для себя новую зону комфорта. В горле першит от дыма, глаза режет от усталости и гаджетов, Правая щека какого-то черта принимается ныть, простреливая узнаваемой болью от уха к затылку. Отличный вечер. Не удивлюсь, если завтра будет не менее прекрасное утро.